Глава четвертая Александр несколько раз тихонько подходил к неплотно закрытой двери спальни и заглядывал в щель Дина сказала, что она постарается уснуть Выпила даже какую-то таблетку Прошло больше часа, а она сидит на краешке кровати прямо и неподвижно Сжатые руки на коленях, на голове Господи, этот ее черный платок Разумеется, это бессознательно Ее привезли в таком состоянии, что она недоуменно смотрела на него после самой простой фразы «Пить хочешь? Может, валидол или сердечные капли? Дина, как тебе помочь?» И такие безошибочное душераздирающие движение, «Черный платок». У кого-то это просто ритуал или демонстрация, у нее инстинкты. Они так много узнали друг о друге за это короткое время совместной жизни и невероятного родства. Она не любила Артема, не тосковала по нему в разлуке, наоборот, говорила честно, что без него ей жилось легче и естественнее. Но он ей такая странная родня, пигмалион. Он ей внушил, она поверила в то, что он вдохнул в нее жизнь. Она не представляла себе ни настоящего, ни будущего без него, Она любит Александра, а мир держался на Артеме, как на китах. Такие они, гипертрофированные эмоции. Его попытки ее утешить просто неуместны. Ее горе. Она совершенно забыла, что целились именно в нее. Кошмар Александра заключался как раз в этом. Он на связи с Кольцовым. Тот сказал, что раненого киллера увезли, что это практически мальчишка, наверняка разовый киллер. И она теперь под прицелом, они под прицелом. Александр этого не вынесет. Звонок в дверь, это Кольцов. «Ну что?» — спросил Сергей. «Сидит в спальне давно, не хочет ложиться, не хочет врача, ничего не хочет. Не надо торопиться, Александр». Сцена была страшная, спас ее Артем Что, разумеется, не снимает спокойненько подозрения в убийстве Или заказе Вадима Долинского, скорее наоборот Теперь какой смысл об этом? Что с киллером? Есть информация? Да, есть, конечно Тут, наверное, можно расслабиться, все на поверхности Один формальный вопрос Диня. Можно? Пойдем Александр заглянул в дверь спальни. «Дина, к тебе Сережа Кольцов, ненадолго. Ты сможешь ответить на один вопрос?» «Конечно», — сказала Дина, сдернула платок, как будто не понимая, как он на ней оказался, пригладила волосы и встала ровно, как отличница на уроке. «Добрый, точнее, здравствуйте, Дина», — сказал Сергей. «Нужно вам посмотреть на фотографию парня, который целился в вас и убил Артема. Вы его раньше видели?» Дина очень внимательно смотрела на снимок. «Совершенно точно нет. Удивительно красивый мальчик. Такие лица не забываются. Кто это?» «Да, собственно, еще никто. летний Денис Василевский». «Приехал на заработки в Москву, возможно, собирался поступить куда-то. Из бедной семьи мать-одиночка. От армии освобожден, как кормилец. У матери еще и инвалидность. «Он без сознания?» – спросил Александр. «В сознании. Меня пустили до операции. Представляете, пуля рядом с сердцем, а он в сознании даже говорил. «Что?» что просто выбрал Дину в качестве жертвы, как Раскольников. Решил себя попробовать. Телевизор якобы посмотрел, а телевизора в его съемной квартире нет. «Начал так зарабатывать кормилец», — предположил Александр. «Да нет, все до ужаса просто невероятно. Он эпизодически встречался с Анной Синицыной, временной сожительницей Артема Марселя. Тот ее выгнал из дома, просто надоело». Она решила, что во всем виновата Дина. Попросила Дениса ее убить. Артема оставить на всякий случай. И он пошел. «Тут что-то не так», — сказал Александр. «Откуда информация? Она заказала это убийство? Возможно, она просто посредник заказчика?» «Информация из последних разговоров Дениса и Анны по телефону». Только что Земцов получил расшифровки оператора. Собственно, Денису, кроме Синицыной матери, никто не звонил. Его показания он говорит, что с ней встречался, но она ни при чем. Она немного мутит, конечно. Заказа как такового не было. Не было у него денег, которые непременно поступают перед выполнением заказа как аванс. Он потратил на травмат свои последние деньги, которые должен был заплатить за квартиру. Что говорит она? Ничего существенного. Рыдает, истерит, типа погорячилась, но не знала, что он так поступит. Твое впечатление. Она не погорячилась, она знала, что он так поступит. Он влюбился как-то не как обычный человек. Он сумасшедший? Не знаю, может быть, что называется не такой, как все. Человек дождя. Не на ту бабу запал. Мне очень жаль, Дина, что так все ужасно и нелепо получилось. Я пришел формально показать вам снимок и сказать, что опасаться за свою жизнь сейчас нет оснований. За мою жизнь? Задумчиво переспросил Дина. «Ну да». «Артем спас и убит». «Спасибо, Сергей. Я поняла».